Глава сорок седьмая. 343 человека. Она положила перед Корольковым отчёт о комплектации трудовыми резервами. Почему не 500? Сейчас этого достаточно. Когда пойдут отделочные работы, тогда да, доберём до 500. Лена говорила спокойно, разделяя слова паузами и глядя прямо перед собой. Она была готова ко всему. Увольнение значит увольнение. Корольков, двумя пальцами, едва скользнув глазами по тексту, перевернул несколько страниц отчета. игру привезла?» «Привезла». «Тогда с заданием справилась». У Лены появилось желание встать и выйти. Прямо сейчас. Но она сдержалась. «С первого займешь место Иголкиной. Поздравляю. Успеешь за неделю принять дела?» «Конечно». Он подошел к окну, давая понять, что встреча окончена. Но потом как будто опомнился. «Кстати, с Крюковым мы завязали». «Что?» но ну, не будет там завода. На хрена нам бабки в землю зарывать? Вдруг опять тряханет?» Лена бессвязно залепетала. «Но ведь есть современные технологии, можно все рассчитать. Технологии, может, и современные, но строители мышей не топчут. Но ведь можно проконтроли, да в жопу!» Он, наконец, решил объяснить по-честному. «Мы просто передумали. У акционеров появился интерес на Ямале». Подумай, кого туда пошлем. Она вышла из кабинета и отправилась вниз по лестнице с 52-го этажа. С каждой новой ступенькой ее наполняло ощущение горького облегчения. Не будет этого завода, ну и черт с ним. Скоро в Крюкове не останется и следа от вторжения москвичей. Сюда теперь не доберутся урбанисты, не застелят все живое плиткой, кирпичи растащат, сваи будут торчать из-под земли, как пальцы мертвеца, а работники вернутся к дяде Паше. Город не превратится в Новый Ливерпуль, порт будет гнить, а люди уезжать. И только горстка школьников вспомнит, как Лена кормила их арбузом на Новый год. Да и на это мало надежды. Остров отдалялся от нее со скоростью света, а Москва, натянутая на раму горизонта, стремительно приближалась. Антон пообещал прилететь через месяц, всего лишь на выходные. Но и это казалось наградой. Когда-то на острове он задал вопрос, который показался ей глупым. «Скажи мне, из какого ты материала?» А теперь Лена знала ответ. «Она — сосна. Из таких, как она, можно строить корабли. Сосна, ясное дело, не тонет и может расти где попало, хоть на скале, хоть в песке». Вот только ни один уважающий себя мастер никогда не продаст вам стол из сосны. Любой промах ножом мимо тарелки, письмо, написанное от руки на тонкой бумаге, все оставляет следы. Трещины, царапины, сколы. Даже солнечные лучи покрывают сосну желтыми пятнами. Крюков оставил на ней слишком много вмятин. И теперь, засыпая, она перебирала их в памяти. Пожар, как ее стошнило у всех на глазах, скрюченный Жека, мертвая рыба на ледяном катке, девчачья драка, земля уходит из-под ног, желтая куртка, страх, что Ким умрет, Ваня, Ваня, Ваня, болезненная нежность к детям, колотый асфальт у строительной площадки и, конечно, Антон. Каждый день она представляла себе встречу с ним, как повиснет на шее, покажет свой дом, познакомит с Макаром. Придумала миллион тем для разговоров. С момента их расставания ее выворачивало от тоски. Но, увидев его на пороге, она так разволновалась, что только сухо поцеловала, не разжимая губ. Антон тоже выглядел растерянным. В прихожей сразу снес плечом картину. В ее московской квартире он осторожничал, перемещался из комнаты в кухню, словно ходил по музею. Разглядывал постеры, фигурки, фотографии, книги. Короткая стрижка ему не то чтобы не шла, но превращала в совершенно другого человека. «Садись, на ну чего ты?» Он повертел деревянный стул, который Лена купила на блошином рынке, с изогнутой спинкой, как у братьев Тонет. Пришлось вытащить из рукава пару заготовленных вопросов про дурацкий Казахстан. Антон говорил быстро, торопился заполнить паузы, смеялся не в попад. Потом спохватился и подарил ей палку конской колбасы. Лена налила вино и поставила пластинку. «Кингзов конвиниенс» будто присели к ним за стол, перешептываясь, извиня, бокалами. Антон прислушался. «Что они поют? Тебе не нравится?» «Нет, я просто не понимаю». «Ты на серфе пересекаешь океан, а я лодка, которая тащится сзади. Ты балерина, которая танцует на цыпочках, а я танцор кардебалета. Я никогда не мог бы принадлежать тебе». Очень странный текст. А, по-моему, хороший. Ночью Лена не могла уснуть. Они снова лежали рядом, но в крюкове ей было достаточно протянуть руку, и они становились одним целым. А сейчас нужно скатиться на пол, обогнуть землю, и, может быть, тогда она доберется, дотянется да до него, человека, лежащего с той стороны кровати.